Важность устойчивой приверженности руководства идеям преобразования. Два примера. Первый пример. Корпорация Wiremold, которая занимается кабельными системами управления. Эта компания образована в 1900 году в городе Хартфорде, штат Коннектикут, как семейный бизнес. В начале 80-х годов семья сделала крупные вложения в различные инструменты, бережливого производства. Они получили положительные результаты, но отдавали себе отчет в том, что это лишь первые шаги. В связи с этим они пригласили на должность главного исполнительного директора Арта Бирна, имевшего большой опыт успешных преобразований предприятий в направлении бережливого производства. Бирн был образцом лидера с точки зрения подхода Тойоты. Он нанял несколько опытных руководителей, специалистов по бережливому производству, которые занимались обучением других и были подотчетны ему лично. В управлении компанией бирну были предоставлены самые широкие полномочия. Он начал с цехов, с простых локальных изменений и лишь затем перешел к стыковке отдельных операций. Он создал вспомогательную инфраструктуру информационных технологий, бухгалтерии, снабжения и так далее. Кроме того, он покупал компании-партнеры и развертывал преобразование и в них. Дело пошло в гору, компания стала доходной как никогда. Добившись таких успехов, Бирн решил, что пора уходить на пенсию. И вскоре после этого его семья решила продать значительно возросшие в цене акции компании. В июне 2000 года «Wire Mode стала частью «Le Grand Group» международной компании, которая не имела представления о бережливом производстве. Почувствовав, что с создания бережливого производства акценты сместились на краткосрочное снижение затрат, большинство руководителей, которых взрастил «Бирн», оставили компанию. К годам обучения и формирования бережливого предприятия наступил конец. Второй пример рассказывает о работе, которая ведется сейчас. Компания «Мэрилет» является лидером в производстве шкафов для кухни и других бытовых целей. Заинтересовавшись методами бережливого производства, «Мэрилет» решила взяться за дело всерьез – В данном случае главный исполнительный директор сознавал потребность в первоклассном лидере, который будет заниматься бережливым производством. Он нанял Кейта Олмана, под руководством которого на заводе в составе «Донелли Миррор» была создана производственная система «Донелли», позволившая добиться поразительных результатов. Пользуясь горячей поддержкой главного исполнительного директора, Олман методично работал над преобразованием «Мэрилет» в бережливые предприятия. Он добился значительных успехов и в сфере производства, и во вспомогательных структурах. Если спросить Олмана, что значит заниматься созданием бережливого предприятия, он ответит четко и однозначно. «Моя роль в том, чтобы привести в действие систему, которая обеспечит развитие людей, и рост собственных лидеров. Ключом к формированию стабильной, долговечной системы и производственной культуры, стимулирующей непрерывное совершенствование, является работа по развитию руководителей. Олман не является ни совладельцем компании, ни ее первым руководителем. Это значит, что его достижения будут носить устойчивый характер, только если он воспитает преемника, А владельцы компании не будут меняться и продолжат поддерживать создание бережливого предприятия. Хотя Олман не может решать, кто будет владеть компанией. Он может воспитать лидера, который продолжит его дело. Он убежден, что его преемником должен стать человек из компании «Мэрилет». Коллинз, написавший книгу бестселлер про 11 великих американских компаний из списка, Fortune 500 обнаружил, что руководители этих компаний принадлежат к особому типу лидеров. Он называет их лидерами пятого уровня. Генеральные директора таких компаний чрезвычайно честолюбивы. Однако их волнует не собственная карьера, а достижение компании. Они ревностно добиваются успеха в компании, обладая при этом чрезвычайной личной скромностью. И не ставя перед собой цель разбогатеть или сделать карьеру. И они, не покладая рук, работают, воспитывая преемников, нацеленных на успех. Одним словом, они очень похожи на лидеров Тойоты. Перечислим факторы, способные повлиять на отношение высшего руководства к концепции бережливого производства. Во-первых, структура права собственности в компании. Во-вторых, Воспитание собственных лидеров. В-третьих, давление внешних обстоятельств. В-четвертых, опыт работы с бережливым производством. Что же делать, если вы не главный исполнительный директор, а высшее руководство интересуется лишь краткосрочными финансовыми результатами? Мне известны три альтернативы. Можно найти новое, более хлебное место. Можно участвовать в той игре, что ведется, применяя инструменты для получения краткосрочных прибылей. А можно работать, создавая успешную модель бережливого производства и обучать высшее руководство, поражая его исключительными результатами. Скорее всего, большинство горячих поклонников бережливого мышления изберут третий путь. Олману и Бирну повезло. Они приступили к работе, уже имея опыт, пользовались поддержкой со стороны руководства и владельцев фирмы и набрали команду лидеров, горячих сторонников бережливого производства. Но даже при этом они не обрели всей полноты полномочий. Если бы им не удавалось обеспечить прибыль, они мгновенно лишились бы поддержки сверху. В обоих случаях. И в Вайермолт, и в Merilet, лидеры в сфере бережливого производства, получили уникальную возможность заняться серьезным преобразованием компании, пользуясь поддержкой высшего руководства. Они преуспевали, поскольку добивались поразительных результатов. Работа в Мэрилет продолжается, и мы не знаем, чего компания добьется через 10 лет. Вайермолт постигла печальная участь. Когда фирму купила компания, где не поощряли бережливое мышление, здесь вновь произошел упадок. С другой стороны, бережливые системы никуда не делись, и теперь многие воспринимают их как стандартную рабочую процедуру. Возможно, то, что осталось, позволит новым владельцам компании понять, что источником ее жизнеспособности является именно бережливая философия и сделать выбор в пользу восстановления того, что было разрушено по их же вине. Как ни печально, сегодня немногие представители высшего руководства должным образом разбираются в бережливом мышлении, без которого вы едва ли дождетесь от них поддержки. Большинство компаний требует радикального преобразования под руководством новых лидеров, которые знают рычаги стимулирования подхода «Тойоты». Но пока этого не случилось, поборникам бережливого производства придется стараться делать все, что в их силах, создавая шаг за шагом бережливые модели, на которых можно будет учить руководителей. Однако, каким бы ни был подход к усвоению принципов бережливости, новым руководителям нужно время, Так же, как нужно время старой системе и старой производственной культуре, чтобы подняться на новую ступень развития.